К счастью, в физической силе десантники значительно превосходили пленников. Внезапно движение на лестнице замерло. Покорно опустив руки, мальчики и девочки поплелись к своим комнатам. Они с равнодушным видом перешагивали через лежащие на металлическом полу трупы. Дикое безумие пациентов станции закончилось. Русич устало прислонился к стене. По спине текли струйки пота, На лбу выступила испарина. Тяжело дыша, штурмовики с отвращением рассматривали приклады собственных карабинов. На пластике отчетливо виднелись следы крови. Достав из кармана носовой платок, сержант принялся протирать оружие. Неожиданно мужчина остановился и с дружью в голосе вымолвил. «Господи, они уползают!» Олесь повернулся и увидел страшную картину. Пятеро ребятишек со сломанными ногами, превозмогая адскую боль и оставляя за собой кровавый след, упрямо двигались по коридору. Полученный приказ бедняжки выполняли любой ценой. Кошмарное, мистическое зрелище. У самого основания лестницы и на ступенях лежало около двадцати тел. «Нужно помочь раненым», — тихо предложил кто-то. «А вдруг эти твари опять на нас набросятся?» — возразил темноволосый солдат. — У меня нет желания быть разорванным на куски. В его словах была определенная доля истины. Ведь неизвестно, какая программа заложена в мозг пленников базы. Вдруг существует система самоуничтожения. С подобными сюрпризами тосконцы сталкивались не раз. Великий координатор экспериментировал с человеческим материалом в самых разных направлениях. Нажав на клавишу передатчика, Храбров громко сказал «На четвертый уровень срочно направить бригаду врачей. Много раненых детей. Будьте предельно осторожны. Их психика неустойчива». В этот момент с шестого яруса начали спускаться десантники, проводившие захват станции. Уставшие лица, редкие короткие реплики, в руках помятые шлемы на форме многочисленные пятна крови. Бой получился тяжелым. Секунд через тридцать показался уже знакомый землянину лейтенант. На левой руке повязка, на скуле ссадина, под правым глазом неестественная краснота. «Мы отключили компьютер управления», — без вступления проговорил офицер. «Я не специалист, но, похоже, узники программировались на полное подчинение. С таким изуверством мне еще не доводилось сталкиваться». «Это далеко не самое страшное преступление диктатора», — вымолвил Олесь. «Моральный аспект опытов над людьми тирана абсолютно не волновал». Выдержав паузу, Русич спросил. «Кого-нибудь из ученых в плен взяли?» «Да», — ответил штурмовик, — «семерых». «Скрутили мерзавцев во время рукопашной». «Но, увы, они все покончили с собой». «В зубах у каждого была ампула с ядом». Жаль разочарованно произнес Храбров. Грот-одиннадцать еще долго снился Олесю. Обезумевшие мальчики и девочки со звериными оскалами на лицах, дикий виск, сверкающие ненавистью глаза. Землянин вскакивал с постели, чувствуя, как тело покрывается холодным потом. Избавиться от подобного кошмара нелегко. Минуло четыре с лишним года, а доступ на станцию до сих пор строжайше запрещен. Все работы на ней засекречены службой контрразведки. Но, судя по слухам, успехи тосконских ученых не блестящи. Изменить программу им никак не удается. Сложное хирургическое вмешательство, биологические чипы, система внутреннего контроля. Аланцы прекрасно знали свое дело. К сожалению, сотрудники базы успели уничтожить все документы по данному виду исследований. Кроме Грота-11, отчаянные сражения развернулись на Янисе-14 и Янисе-47. На первой станции занимались разработкой генного оружия, а на второй размещалась школа подготовки космопилотов из числа посвященных. Храброву пришлось участвовать в обеих операциях, Фанатики, безмерно преданные великому координатору, сопротивлялись не жалея ни себя, ни противника. Сначала они отстреливались, а затем бросались в рукопашную. Жестокие схватки возникали практически на каждом уровне. Потери десантников были огромны. На Янисе-47 Русич оставил больше роты солдат. Из почти 600 курсантов и 100 человек персонала В плен сдалось лишь около 70 аланцев. Трупы защитников буквально устилали пол базы. С Яниса-14 штурмовики и вовсе спасались бегством. Когда тосконцам уже принадлежала половина станции, кто-то из руководителей базы запустил систему самоуничтожения. Хорошо хоть сработало автоматическое предупреждение. Солдаты бросились к шлюзовому отсеку и стыковочному узлу. Все космические боты приступили к эвакуации десантников. Наполняемость машин порой в два раза превышала норму, а в эфире слышались проклятия посвященных. Они изрыгали ругательство вслед беглецам и истерично, презрительно смеялись. Никто из оландцев так и не покинул гибнущую станцию. Через несколько минут Янис-14 превратился в пыль. В безмолвной мгле среди холодных звезд на короткое мгновение вспыхнуло и сразу погасло яркое пятно. Зрелище ужасающее. Сотни людей сгорели в адском пламени, а в космосе не раздалось ни звука. Зато мощная ударная волна догнала боты и расшвыряла их в разные стороны. К счастью, обшивка машин выдержала удар. Тем не менее, без повреждений не обошлось. У половины ботов отказало управление, многие солдаты получили серьезные ушибы, один человек погиб, сломав шею во время кувырка летательного аппарата. Крейсера и вспомогательные корабли собирали машины 4 часа. Очередной неприятный инцидент случился на Гроте-3. На этот раз группу захвата возглавлял Саттон. По предварительным данным, Персонал базы занимался исследованиями в области биологии. Основная цель – создание плодовых растений небольшого размера. Они были нужны космопилотам, отправляющимся в дальнюю разведку. Вполне мирная работа. Однако стоило Гастеру приблизиться, как станция открыла ураганный огонь из лазерных пушек. Всем стало ясно, что полученные сведения, мягко выражаясь, не соответствуют реальности. Уничтожив орудие, судно подошло к гроту и приступило к десантированию. Сражение было очень кровопролитным. В рубку управления крейсера постоянно поступали доклады о потерях и большом количестве раненых. Наконец штурмовики овладели базой. Олис с нетерпением ждал возвращения Криса. Русич с трудом узнал товарища. Порванная форма, забрызганные какой-то жидкостью ботинки, помятый шлем. Но главное — это лицо, истинно белое, без единой кровинки. Волосы всклокочены, глаза округлились, щеки провалились. «Что с тобой?» — проговорил Храбров. «Там!» — неопределенно махнул рукой англичанин. Внятно объяснить ситуацию Крис попросту не мог. Он кивал головой, бурно жестикулировал, выкрикивал отрывочные фразы. Потрясение Саттана ограничило с сумасшествием. Состояние некоторых десантников мало чем отличалось от помешательства землянина. Вразумительного ответа на поставленные вопросы пришлось ждать два часа. Лишь когда с Грота 11 прибыли эксперты все стало ясно. Оказывается, на станции проводились генные эксперименты по скрещиванию людей с различными животными. Пленным тосконцам вводили определенные препараты и наблюдали за мутационными изменениями. Посещать базу Олесь отрез отказался. Ему достаточно и одного ночного кошмара. Экспедиция по станциям продолжалась около двух месяцев. Экипажи боевых кораблей ничего не знали о событиях, происходящих на Алане, а там было весьма жарко. Собравшись силами, сторонники свергнутого диктатора перешли к решительным действиям. Умело подстрекая посвященных, они буквально парализовали промышленность южных провинций Елании, материка в восточном полушарии. По планете прокатилась волна террористических актов против высокопоставленных оландцев, сотрудничающих с новой властью. Погибли губернаторы двух провинций, три десятка мэров городов, несколько генералов и командующий сухопутными войсками. Какой-то фанатик пытался убить Кроула, но охрана сработала отлично и самоубийца взорвался в двухстах метрах от цели. Найджела срочно переправили на Тоскону. Там отец Олис находился в большей безопасности, чем на родине. Недовольство агрессивно настроенных граждан стремительно нарастало. Без сомнения, сформировалось профессиональное подполье. Служба контрразведки не справлялась со своими обязанностями, катастрофически не хватало людей. Каждый местный житель, зачисленный в штат, мог оказаться агентом сопротивления. По сути дела, аланцы и тосконцы поменялись местами. Такая же ситуация была четыре месяца назад, перед переворотом. Чтобы не допустить скатывания к гражданской войне, совет решил ввести в ряде мест военное положение. Транспортные суда доставили на планету 100 тысяч тосконцев. Среди добровольцев часто встречались мутанты, что вызвало новый всплеск стихийных выступлений. Подполье тут же предприняло ответные меры. Сразу в 25 регионах вспыхнули вооруженные восстания. На сторону мятежников перешли 14 полков аланской армии. Стюарт, Аята и Карс активно участвовали в развернувшихся сражениях. По дорогам непрерывно двигались колонны танков и бронемашин, В воздухе проносились эскадрильи истребителей, в полях с колосящейся кражью вступали в столкновение батальоны пехоты, к побережью потянулись миллионы беженцев. Люди старались покинуть охваченную войной Еланию. Ни один космодром не функционировал, так как бунтовщики сбивали даже пассажирские корабли. Трудно сказать, чем бы закончилось восстание, если бы в конфликт не вмешались отряды непосвященных. Они выявляли слабые места в обороне врага, нарушали его коммуникации, помогали арестовывать руководителей подполья. Порой на улицах городов разворачивались кровавые схватки между представителями двух непримиримых слоев общества. Гражданской войны в полном смысле этого слова удалось избежать. Но Алан дорого заплатил за мятеж приспешников великого координатора. Последние очаги сопротивления были подавлены только через четыре месяца, а истлевшие трупы погибших бунтовщиков находили еще в течение полугода. Похоронные команды трудились день и ночь. Мертвецов кремировали даже без опознания. Их родственники никогда не найдут места, где покоится прах несчастного бойца. Сыновья, братья, отцы исчезли навсегда. Голографические снимки — единственная память об этих людях. Модная одежда, расслабленная поза, ироничная улыбка на устах. Аланцев постигла жестокая, но справедливая кара. Они жили, совершенно не задумываясь, кто ими правит, куда движется страна. Миллионы людей подвергались дискриминации. На Тосконе шла настоящая война, колонисты сотнями пропадали в пустынях и джунглях Оливии. Но разве боль других волнует обывателя? Никогда. Маленький домик, хорошо оплачиваемая работа, жена, любовница. Скромные тихие радости. Наверное, в этом нет ничего плохого. Однако стоит человеку замкнуться в своем мирке как он тут же теряет ощущение реальности. У кого-то арестовали сестру, но ведь не у меня. У кого-то на космическую базу выслали дочь, но ведь не у меня. У кого-то на чужой планете погиб сын, но ведь не у меня. Глупец. Беда уже у твоих дверей. Нельзя быть в стороне от общественных проблем. Расплата за безразличие последует незамедлительно. Тосконцы поняли данную истину 200 лет назад, а ланцы лишь сейчас. По самым скромным подсчетам, за период восстания страна потеряла около 4 миллионов граждан. Некоторые города превратились в арену ужасных побоищ. Толпа пожирает в человеке все доброе и разумное, оставляя только агрессивно-звериное нутро. Группы обезумевших от ненависти рабочих Врачей, юристов буквально разрывали на куски своих врагов. Они не жалели ни детей, ни стариков, ни женщин. «Алан для посвященных» — лозунг, который вычеркнул из списка живущих сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Вырезались целые кварталы. Дикое, кровожадное варварство. Врываясь в мятежные города... Солдаты объединенной армии попадали в шоковое состояние от увиденного. Даже не верилось, что человек способен на подобное изуверство. Например, в маленьком поселке Шанх местные садисты содрали с сорока несчастных кожу и повесили их тела на центральной площади. Найти виновников убийства, разумеется, не удалось. Многие вооруженные отряды бунтовщиков после разгрома распались И бойцы вновь стали послушными обывателями. Однако большинство преступлений негодяи совершали на глазах друзей, знакомых и родственников. Тогда мерзавцы чувствовали себя сильными и смелыми. Еще бы. Врагов ведь мало. Но вот ситуация изменилась, и в душу заползает леденящий животный страх. А вдруг узнают? Вдруг выдадут? Кто-то прятался в лесах. Кто-то бежал из родных мест, кто-то принимал яд. Впрочем, некоторые палачи все же предстали перед законом. На Алане началась череда громких процессов. Скрывать подробности власти не собирались. По государственным каналам демонстрировались жуткие кадры злодеяний мятежников. Перед показом дикторы настойчиво призывали убрать от экранов детей и людей со слабой психикой. Зрелище было не для слабонервных. После шокирующего репортажа аппаратура переключалась на зал суда. За прочным пластиковым ограждением, как правило, сидело 10-12 человек. Благообразные мужчины, миловидные женщины, коротко стриженные подростки. Обычные, ничем не примечательные люди. Еще несколько месяцев назад они являлись вполне добропорядочными гражданами. Ходили на работу, ездили в отпуск на море, шумно отмечали праздники и ежедневно всей семьей смотрели сеансы великого координатора. Основа и опора аланского общества. Революция непосвященных, осуществленная при поддержке Тосконы, разрушила их мир. Он рухнул, словно карточный домик. Люди остались без идеалов, без морали, без принципов. Раньше думать было не надо. Правитель говорил, что хорошо, что плохо. Вождь никогда не ошибался. Теперь же образовался вакуум, а его нужно обязательно чем-то заполнить. Зерна вражды и ненависти упали на благодатную почву. Руководители восстания умело воспользовались ситуацией. Кто разрушил прежний мир? Конечно, непосвященные и тосконцы. Стоит убить предателей и врагов, и великий координатор вернется. В стране возникло даже особое религиозное течение. Его последователи утверждали, будто все происходящее — это испытание человечества на верность правителю. Увы, подобный бред стал отдушиной для тысяч аланцев. Обычно подсудимые вели себя очень спокойно, опустив глаза Нервно растирая руками колени, мужчины и женщины давали сбивчивые, отрывочные показания. Многие в момент совершения преступления находились в состоянии аффекта, в безумном религиозно-фанатическом иступлении. Порой они и сами не верили в реальность своих злодеяний. Храброву врезался в память суд над группой погромщиков из города Пеле. Рядом с мужчинами сидела невысокая темноволосая женщина лет 40. Не красавица, но достаточно привлекательная. Она постоянно плакала и утирала слезы розовым носовым платком. Как оказалось, Аланка больше 20 лет проработала с детьми дошкольного возраста. Великолепные отзывы соседей, коллег, родителей. Во время мятежа в женщину словно вселился дьявол. Лиза Кован бросила семью и примкнула к самым агрессивным погромщикам. Судьям и присяжным продемонстрировали обличительные документы. Снимки изувеченных тел, сожженных домов, свидетельства очевидцев. Всех привела в шок любительская съемка. Именно на ее основе построил речь главный обвинитель. «Беспроигрышная позиция». Рискуя собой, неизвестный аланец запечатлел толпу, которая громила квартал непосвященных. Вооруженные палками, трубами, стальными штырями, фанатики безжалостно убивали всех попадавшихся на пути людей. Впереди, что-то крича и размахивая руками, шла Лиза Кован. Узнать ее было нелегко. Растрепанные волосы, сверкающий ненавистью взгляд, на лице гримаса ярости — Широкое синее платье женщины развивалось как флаг. Между тем группа мужчин бросилась в ближайший дом. Раздался чей-то отчаянный крик. Почти тут же из окна выпрыгнул молодой парень с девочкой лет трех на руках. Бедняга пытался спастись бегством, но нарвался на засаду. Его уронили на землю и принялись избивать палками. Кован бесцеремонно взяла ребенка за ноги, и с силой ударила головой о бетонное покрытие дороги. Окровавленное тельце Лиза кинула прямо в ревущую толпу. «Нет!» — испуганно воскликнула Аланка и упала в обморок. Складывалось впечатление, что все это было не с ней. Кован смотрела фильм, не догадываясь о развязке. В результате женщину признали психически невменяемой. Типичный случай с посвященным — Приговор стандартный, стирание некоторых секторов памяти и пожизненная высылка в отдаленные районы Оливии. Чтобы не нагнетать напряженность, новые власти полностью отказались от применения смертной казни. Олис данное решение никогда не поддерживал. Русич считал, что за убийство человек должен платить собственной жизнью. Особенно это относилось к руководителям бунта. Высокомерные, надменные, заносчивые. В глазах лишь злоба и ненависть. Они ни в чем не раскаивались. Дай им возможность, и мерзавцы опять прольют реки крови. Безграничный фанатизм. Милосердие в подобной ситуации вряд ли уместно. К сожалению, мнение землянина никого не интересовало. Сидя перед экраном голографа, Храбров не раз вспоминал разговор с Селиной Арвил после завершения экспедиции к Акве. Олис только что бежал с Бриггета и разыскивал Нокса. Девушка же наконец поняла, чем занимался ее возлюбленный. Во взоре Аланки отчетливо читался страх. Нет, она боялась не за себя. Селина перешагнула через этот барьер, куда больше девушку волновала судьба родной планеты. Арвил, словно ясновидящая, предсказала массовое кровопролитие и гибель миллионов сограждан. Бывает ли революция иной? Наверное. Однако Алану была уготована горькая участь. Рано или поздно жителям планеты пришлось бы заплатить за тяжкий грех, совершенный великим координатором 200 лет назад. Божья кара. И все же разум не хотел соглашаться с таким доводом. В чем виноваты женщины, дети, старики? Трагедия митрополии давно стерлась в памяти поколений. А может, в том и состоит вина аланцев? Историю нельзя забывать, ведь все когда-нибудь повторяется. Восстание постепенно угасло. Мертвые похоронены, преступники осуждены, мутанты-добровольцы отправлены обратно на Тоскону. На Алане воцарился хрупкий мир. Люди возвращались к обычной жизни. Пытаясь восполнить недостаток информации, союзное командование выпустило в эфир серию передач о подлинной истории двух планет. Остроту взаимоотношений метрополии и колонии никто не смягчал. Наступила пора гласности. Раскрывались секретные документы. Публиковались отчеты комиссий и воспоминания разведчиков. В стране возобновились спортивные состязания и прерванные чемпионаты по игровым видам. Для молодежи организовывались викторины, конкурсы красоты, музыкальные концерты. Надо было любой ценой отвлечь оланцев от тяжелых воспоминаний. Особое внимание обращалось на воспитание детей, новое поколение. Именно оно будет говорить о великом координаторе лишь как об одном из правителей планеты. И ничего более. Впрочем, наступившее затишье никого не вводило в заблуждение. Многим лидерам мятежа удалось скрыться. Обладая бланками документов и соответствующей аппаратурой, сделать это большого труда не составляло. Полиция во время восстания понесла серьезные потери, и спешно набирала новых сотрудников. Но главное, бунтовщики сумели уничтожить значительную часть данных о населении страны. Некоторые районы погрузились в полный хаос. Лучших условий для подрывной деятельности не придумать. Внедряя агентов в тайные общества, служба контрразведки иногда выявляла разветвленные, тщательно законспирированные сети подполья. Но подобные удачи были редкостью, гораздо чаще офицеры бесследно исчезали. Сторонники свергнутого вождя безжалостно убивали своих врагов. Потерпев поражение, посвященные затаились, терпеливо выжидая подходящий момент для удара в спину. «Вставай, лежебока!» — вымолвила Олис, ласково толкая мужа в плечо. Русич открыл глаза и долго смотрел на опускающийся к горизонту диск Сириуса. Восхитительное зрелище. Гигантский шар на закате превосходил солнце по размерам раза в три. Из-за преломления лучей в воздухе звезда приобрела синеватый оттенок и порой создавалось впечатление, что она только-только вынурнула из океана. «Хорошо здесь», — произнес Храбров, потягиваясь. С удовольствием провел бы на побережье всю жизнь. «Сомневаюсь», — скептически заметила женщина, одевая платье. «У тебя потрясающая способность искать неприятности. Надеюсь, Вацлаву это не передастся на генетическом уровне». «Дискриминация по планетному признаку», — с притворным возмущением воскликнул Олесь. «Я буду жаловаться в комиссию по правам различных рас. И, поверь, выиграю процесс». «Сдаюсь», — рассмеялась Аланка, — «бито собственным оружием». Их пятилетний сын, названный в честь воржихи, с интересом слушал спор родителей. На повышенных тонах они разговаривали крайне редко, а если сказать честно, то и виделись раз в три-четыре дня, а потому чета храбровых очень дорожило короткими минутами тихого семейного счастья. Спустя пять минут, держа Вацлава за руку, Русич неторопливо зашагал к стоянке электромобилей. Закончился очередной выходной день, и никто еще не знал, что это последние безоблачные часы мира.